Гусар истолковал ее растерянность по-своему и приосанившись заявил: «Я ведь к чему веду? Если шель мой разум меня опередил, я немедленно ретируюсь, чтобы не говорили недоброжелатели. Мадемуазель Зуров человек с принципами никогда не посягнет на то, что принадлежит другу. Это вы и про меня?» Дошло, Давари. До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 строго сказала нахалу Варя. "Но слышен, но мсье арестант к числу моих друзей не принадлежит", повеселев ответил ротмистр, и с рекогносцировкой было покончено. Далее последовала собственно атака. "Хотите пари, мадемуазель? Ежели я угадаю, кто первым выйдет из шатра, вы мне подарите поцелуй, не угадаю" Обриваю голову наголо, как башибузук. Решайтесь. — Право. Риск для вас минимальный. Там в шатре человек двадцать. У Вари против воли губы расползлись в улыбку. — И кто же выйдет? Зуров сделал вид, что задумался, и отчаянно мотнул головой. — Эх, ой, прощай, мои кудри. Волковник Саблин. — Нет. — Маклафлев. Нет, нет. — Буфетчик Семен. Вот кто. Он громко откашлялся, и через секунду из клуба, вытирая руки о край шелковой поддевки, выкатился Буфетчик. Деловито посмотрел на ясное небо, пробормотал. Эх, не было бы дождя. И убрался обратно, даже не посмотрев на Зурова. — Это чудо! —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 В палатку сунулась круглая физиономия лушки, заполошной и бестолковой девчонки, исполнявшей при сестрах обязанности горничной кухарки, а при большом наплыве раненых и санитарки. Барышня, вас военный дожидаются, выпалила Лушка. Черный, с усами и при букете. Чё сказать-то? Легок на помине бессылка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 «Что вчерашний раз? спросила Варя, приглядываясь к коричневым кругам под глазами Лукана. «Фортуна ко мне, наконец, повернулась», — просиял он. «Везенью вашего Зурова конец. Известно ли вам о законе больших чисел? Если день за днем ставить крупные суммы, то рано или поздно непременно отыграешься».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 Все-таки и за следовало признать определенные достоинства. Когда подняли первый бокал, вдали глухо зарокотало, и у Вари сжалось сердце. Как она могла до такой степени отвлечься? Это начался штурм. Там сейчас падают убитые, стонут раненые, а она. Виновата, виновато отодвинув вазу с ранним изумрудным виноградом, Варя сказала Господи! Хотя бы все у них прошло по плану. Полковник выпил залпом, сразу же налил еще, заметил жуя. Ну, план, конечно, хорош, как личный представитель его высочества знакомлен и даже в некотором роде участвовал в составлении, особенно остроумен обходной маневр под прикрытием гряды холмов. Колонны Шаховского и Вильяминова выходят на плевну с востока, небольшой отряд Соболева с юга отвлекает на себя внимание осман-паши, на бумаге выглядит красиво. Лукан осушил бокал. Но война, мадемуазель Варвара, это не бумага, и ничегошеньки у ваших компатриотов не выйдет. — Но почему? — — ахнула Варя. Усмехнувшись, полковник постучал себя пальцем по виску. — Я стратег, мадемуазель, и гляжу дальше ваших генштабистов. Вот — Здесь, — он кивнул на свой планшет, — копия моего рапорта, еще вчера отправленного князю Карлу. Я предсказываю русским полное фиаско и уверен, что его высочество оценит мою прозорливость по достоинству.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 черные предсказания лукана оказались верны вечером варя и фандорин стояли у обочины плевнинской дороги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 и судорожно завсхлипывала, плакала долго, потом слезы высохли, потом стало прохладно, а раненых все везли и везли. — Вот в клубе Лукана за дурака держит, а он поумнее Криденера оказался, — сказала Варя, потому что молчать больше не было сил. Фандорин посмотрел вопросительно, и она пояснила. Он мне еще утром сказал, что из штурма ничего не выйдет. Мол, диспозиция хороша, а полководцы плохи. И солдаты тоже не очень. «Он так сказал?» — переспросил Эраст Петрович. «Ах, вот оно что!» «Это меняет!» — и не договорил, сдвинув брови. «Что меняет?» Молчание. «Что меняет, а?» Варя начала злиться. Дурацкая манера сказать а и не говорить б. Ну что это такое, в конце концов? Ей ужасно хотелось схватить титулярного советника за плечи, и как следует потрясти надутый, невоспитанный молокосос, изображает из себя индейского вождя Чингачгука. Это Варвара Андреевна. Измена внезапно разомкнул уста Эраст Петрович.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 Фандорин, прищурившись, смотрел на звезду Марс. Вот что, милая Варвара Андреевна, медленно заговорил он, и у Уваря потеплело на душе. Ну, во-первых, потому что милая, а во-вторых, от того, что он снова начал заикаться. «Придется мне все-таки просить вас о помощи, хотя и обещал. Да я что угодно».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 — Сыграйте на его тщеславие, хвастливости, глуповатости. Ведь он один раз уже сболтнул вам лишнее. Он непременно распустит перед вами перья. И Раст Петрович замялся. — Вы ведь молодая, привлекательная особа. Тут он закашлялся и сбился, потому что Варя от неожиданности присвистнула. — Дождалась-таки комплимента от статуи командора. — Конечно, комплимент довольно тщедушный, молодая, п -п привлекательная особа. — Ну, все же, все же. Однако Фандорин немедленно все испортил. — Разумеется, одной вам ехать ни к чему. Да, и странно будет. Я знаю, что в Букарешт собирается Девре.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 И раз Петрович, кажется, истолковал ее недовольную мину по-своему, о, о деньгах не беспокойтесь, вам ведь жалование п -п полагается, ну, разъездные и прочее я выдам, купите там что-нибудь, развлечетесь. — Да уж с Шарлем скучать не придется, — мстительно сказала Варя.